Глава 42. Полина. Меня на пару секунд охватывает смятение и ужас. Это как понимать? Проморгавшись, взвизгивает девушка. Ярик вздрагивает от ее крика, отпускает сосок, и я сразу прихожу в себе. Лихорадочно прячу грудь под ткань рубашки и поднимаюсь с кресла. Ирина Валерьевна, бледнее заикаясь, произношу я. Это что сейчас было? Пятится она на шаг назад. «Ты что сейчас такое делала, я спрашиваю?» Затем словно отрезвеет и делает рывок вперед. «Дай сюда! Дай мне ребенка. «Нет!» Я начинаю судорожно покачивать малыша. «Он только уснул, не надо, пожалуйста!» Закрываюсь от нее плечом, отворачиваюсь. «Давай сюда, ребенка, сумасшедшая!» Краснеет Ирина, протягивая руки. «Не знаю, что происходит, но не зря он велел мне вместо офиса сюда гнать, чтобы присмотреть за тобой, больная! Ребенка сюда давай!» Её длинные пальцы тянутся к моему сыну. но я отворачиваюсь. Не надо, я все объясню, я могу объяснить». Ярослав начинает ворочаться во сне, кряхтеть. «Сейчас тебе охрана все объяснит!» — вспыхивает Ирина. «Сейчас я позвоню Марку, и он тоже тебе все объяснит, мерзавка!» Она разворачивается и спешит к двери. По моему телу пробегает дрожь. «Нельзя этого допустить. Я делаю то, что кажется мне единственно верным на данный момент». Кладу ребёнка на кровать, вынимаю свежие цветы из вазы, беру вазу за горлышко и выбегаю за девушкой в коридор. Её противные каблучки торопливо стучат по полу. «Ирина Валерьевна, пожалуйста, выслушайте меня!» Но в этот момент в ее руке появляется телефон, она хочет набрать какой-то номер, и у меня не остается выбора. Я переворачиваю вазу, и вода выплескивается на пол. Ирина начинает оборачиваться, чтобы понять, что это за звук, но не успевает. Я обрушиваю вазу прямо на ее затылок. «Прости», — шепчу я, подхватывая ее на руки. Девушка обмякает, ее ноги подкашиваются, а глаза закатываются. Я тяжело дышу, придерживая ее за предплечье, а потом аккуратно опускаю на пол, оглядываюсь, сглатываю, а затем беру Ирину под мышки и с трудом волоку в сторону кладовки — Надеюсь, мы не наделали много шума, и у меня на пути никто не встанет. «Прости, но другого выхода нет», — бормочу я, затаскивая ее в тесную комнатку без окон, заставленную всяким хламом. Опускаюсь на колени, обшариваю ее карманы и нахожу в одном из них ключ от машины. «Спасибо, ты нам очень помогла». Забираю ключ, выхожу, запираю дверь на замок и бегу в свою бывшую спальню. Ярик спит, лёжа посреди широкой кровати, он даже ничего не понял. «Мой хороший!» — у меня перехватывает горло. Я начинаю метаться по комнате, не знаю, как лучше поступить. «Мой маленький!» Выбегаю, несусь в комнату для няни, толкаю дверь, хватаю сумку, закидываю в нее вещи и беру телефон, набирая номер Александра Федоровича. «Алло, дядь Саш!» — выпаливаю в трубку, едва он отвечает на звонок. «Это я!» — мне звонил Загорский. «Что происходит, Поль?» Его голос звучит тревожно. «Что он сказал?» Я не ответил на его звонок. «Отлично!» Я пытаюсь отдышаться. Смахиваю рукой в сумку все, что стоит на тумбочке. «Отлично, дядь Саш, бери скорее все документы, вещи и приезжай за нами. Машину останови, где договаривались». «Поторопись, пожалуйста». «Что случилось, Поль, что происходит?» — хрипло спрашивает он. «Мы бежим отсюда, Ярик у меня. Это все. Это наш единственный шанс, дядь Саш, пожалуйста, не подведи». Я сбрасываю звонок и швыряю телефон в сумку, забегая в детскую, беру одеяльцы. Все, что нам необходимо, мы сможем купить, когда вырвемся отсюда, а сейчас главное — выехать за ворота. Мчусь в спальню, аккуратно поднимаю с кровати сына, кутаю в одеяльце, забрасываю спортивную сумку на плечо и бросаюсь к лестнице, внимательно прислушиваюсь к звукам. Не хватало мне сейчас нарваться на кого-нибудь из персонала. Осторожно спускаюсь по ступенькам, вхожу в кухню и беру из подставки острый нож, прячу его в сумку. Из коридора слышится голос Аллы, и я прижимаюсь к стене. Решаю рискнуть и делаю рывок в сторону гостиной. Её шаги приближаются, поэтому мне тоже приходится поторопиться. Покачивая малыша, я прячусь за деревянный уступ. Женщина, напивая себе под нос, проходит мимо нас и входит в кухню. Мое сердце колотится с бешеной силой. И его удары слышны, кажется, даже на улице, но, к счастью, мне удается пробежать незамеченной через гостиную к двери, ведущей в гараж. Я отворяю ее и просачиваюсь внутрь. Свет загорается автоматически. Стены в гараже высокие, а в воздухе стоит холодный влажный запах бетона, и он неприятно щекочет ноздри. Я подхожу к машине, открываю заднюю дверцу, достаю нож, закидываю сумку на заднее сиденье и замираю. Люльки, автокресла нет. Куда положить ребенка непонятно. Меня охватывает паника. Что же делать? В любой момент Ирина может очнуться и поднять шум. Наконец я решаюсь и сажусь на водительское сиденье вместе с Ярославом. Нож кладу рядом на пассажирское, отодвигаю немного сиденья, чтобы мы могли уместиться вдвоем Устраиваю малыша на своих коленях и завожу мотор. Мои ноги едва достают до педали, и мне хочется расплакаться, но меня сдерживает желание скорее оказаться там, за воротами, на свободе. Нужно только доехать до поворота, а там, у просёлочной дороги, меня будет ждать дядя Саша. В крайнем случае спрячу машину в лесу и буду ждать его. Не дождусь, пойду пешком. Буду идти, пока не выбьюсь из сил. Я нажимаю кнопку, и гаражная дверь медленно отползает вверх. А Вик давал мне несколько уроков вождения, но среди них было всего один на движении задним ходом, поэтому мне приходится взять себя в руки, чтобы вспомнить все, чему он меня учил. «Ну давай же, не подведи!» — шепчу я, переключая рычаг. Машина медленно подаётся назад, а я стараюсь держать руль прямо. Мои пальцы дрожат, а на лбу выступает испарина. Ярослав сладко сопит на моих коленях, и я вытягиваю шею, глядя в зеркала, чтобы в нужный момент вывернуть руль вправо. Мне очень страшно, что мои маневры выглядят со стороны нелепо, ведь Ирина управляет автомобилем уверенно, но выхода у меня нет. Я разворачиваю машину и направляю в сторону ворот, как умею. Иномарка крадется к стоящему забору охранникам, как большой хитрый аллигатор. Покрышки медленно пожирают асфальт, а у меня сердце бьется уже где-то в горле и пульс зашкаливает. Один из охранников подходит ближе и склоняет голову, чтобы бросить взгляд через лобовое стекло, и моя рука начинает дрожать, готовая в любой момент схватиться за нож. Но мужчина лишь взмахивает ладонью на прощание и дает сигнал второму охраннику, чтобы тот открыл ворота. Я выдыхаю притормаживаю. Жду, когда массивное полотно ворот откатится в сторону. Моя нога нервно дергается на педали. От выступившего пота спина прилипает к сидению. Мои поджилки дрожат, и я перестаю дышать, когда охранник подходит ближе. Очевидно, он заинтригован тем, почему Ирина не опускает стекло, чтобы махнуть ему на прощание. Он склоняется ниже и ниже, почти приникает к стеклу. А я гипнотизирую взглядом ворота. Еще пара секунд, и путь будет открыт. «Эй!» — неуверенно произносит охранник. И его голос эхом раздается у меня в ушах вей повторяет он спохватившись видимо разглядел мои очертания сквозь тонированное стекло дверь почти отползла на нужную ширину а я вдавливаю газ в пол машина делает рывок и я с силой жму на тормоз потому что перед капотом машины вырастает большое темное пятно черт прямо передо мной с визгом тормозит автомобиль загорского он преграждает мне путь Моё сердце обрушивается вниз, и я лихорадочно пытаюсь сообразить, что делать. Путь перекрыт, позади только охрана и замкнутое пространство двора. Я в ловушке, мне некуда бежать. Единственное, что я сейчас могу, это заблокировать все двери. Жму на кнопку, и центральный замок блокирует их. Через мгновение охранники уже колотят по кузову машины и дёргают за ручки, но все тщетно. Мы с Ярославом заперты изнутри. Я всхлипываю, ощущая, как глаза заволакивается слезами. Глушу мотор. Моя рука нащупывает нож. Пальцы до боли сжимаются на рукояти. Я неотрывно слежу за тем, как открывается дверца черного внедорожника. Перестаю дышать, когда из него выходит Загорский. Не свожу с него глаз. «Не трогай!» — приказывает он охранникам, и те послушно отходят в сторону. Марк приближается, и меня начинает лихорадить все сильнее. Я понимаю, что это конец. Чудовище видит меня и сквозь тонированные стекла. Оно узнает меня в любом обличии, найдет меня по следу, по запаху. Оно не оставит меня в живых. Оно заберет у меня моё дитя, оно убьет меня. Оно не пощадит. «Отойди я сам!» — слышится его голос. Я моргаю, и большие капли слез падают с моих ресниц на щёки. Фигура Загорского приближается и останавливается перед машиной. Я вижу, как он ставит ладони на капот, как наклоняется, как сверлит меня своим диким взглядом. Я всхлипываю и опускаю взгляд на сына. Тот улыбается во сне. Пухлые губки складываются в аккуратное сердечко. На щеках появляются милые ямочки. Он такой красивый, такой хороший. Мне так не хочется его отдавать. Плевать, если я умру, но чем он заслужил такую жизнь? Почему мой сын должен воспитываться без матери? Что ему даст этот монстр? Деньги? Никакие деньги никогда не заменят материнского тепла. «Полина!» — раздается голос Марка. я вздрагиваю всем телом. Мое имя из его уст ударяет больнее хлыста. Я чувствую, как по щекам катятся слезы и медленно поднимаю взгляд. Моя грудь вздымается и опускается от тяжелого дыхания. Я напряжена и готова к бою. Я убью его, но не отдам ему своего сына. Моя рука дрожит, сжимая рукоять ножа, лезвие которого тускло поблескивает в редких, с трудом пробивающихся через тонированное стекло в лучах. «Открой!» Говорит Загорский, подходя к окну с водительской стороны. Мои плечи ходят ходуном. Я смотрю в одну точку, а мои слезы капают на одеяльце. Полина, открывай! Его ладонь ложится на стекло, а я все еще смотрю перед собой, будто застывшая статуя. Нельзя, нельзя отнимать ребенка у матери никогда. Это уникальная связь больше, чем просто связь. За эти дни я поняла, это еще отчетливее. Я чувствовала, что Ярослав проснулся, потому что у меня приходило молочко. Я научилась понимать, чего он хочет или не хочет, хотя он не мог выразить это словами. Я ощущала любое изменение его настроения лишь по тону голоса. Мы снова стали единым целым. Неужели можно лишить моего мальчика всего этого? «Полин!» — голос Загорского звучит глухо. Он наклоняется и пытается разглядеть меня через стекло. «Не делай глупостей, это же я!» Моя душа расходится трещинами. Я слышу хруст, с которым распадаюсь на части. Мне больно почти так же, как и в тот день, когда он меня убил. Пожалуйста, открой, возьми ребенка и давай пройдем в дом. Его ладонь ласково гладит стекло, уговаривает, затем ударяет еще и еще решительнее, настойчивее. У чудовища никогда не хватало терпения. Он всегда брал желаемое силой. Полина, его голос срывается. Что с тобой? Почему ты боишься? Я зажмуриваюсь, ощущая, как стучит от страха моя челюсть. У меня зуб на зуб не попадает. Тебе все равно придется выйти и все объяснить мне. Тебе некуда бежать. Да и не нужно, Полин. Я почти верю его интонациям. Это же Загорский. Он может быть милым и обходительным, когда это нужно. Может очаровывать и сводить с ума. Может заставлять мое тело трепетать под его губами и ладонями. Может свести с ума и внушить, что он не так уж и опасен. Все только ради своих целей, но стоит сделать ему наперекор. Полина, повторяет он, и я втягиваю носом воздух. В любом случае, выход только один, по-другому мне не сбежать. Я беру нож, прижимаю к груди и крепче обнимаю ребенка. Щелкают замки, но Марк не спешит тянуть на себя дверь. Ждет, когда я сделаю это сама. Не думая, что он изменился и обзавелся терпением, скорее всего, просто боится навредить Ярославу, ведь тот является для него ключом к наследству Воскресенского. Наконец, я дергаю рычаг и толкаю дверь. «Это ты», — выдыхает Загорский. Я осторожно выбираюсь из салона и застываю перед ним, гляжу на Марка из-под лобья, готовая в любой момент достать нож и вонзить лезвие в его грудь. Пусть только попробует тронуть моего сына. «Марк Григо...» Осекается Алла, выбежав из дома и застав странную картину. Следом за ней из дверей, держась за затылок, вываливается Ирина. «Марк Григорьевич, да что ж такое?» Начинает причитать повар, глядя то на нас, то на личную помощницу с ушибленной головой. «Уйдите все!» — приказывает Загорский. «Пошли вон!» — орёт он на охранников. Те отходят к посту, женщины, спохватившись, тоже удаляются обратно в дом, подальше от его гнева. Марк поворачивается ко мне. Его глаза изучают моё лицо, каждую черточку, каждую морщинку. С интересом, с испугом, с удивлением. Бережно. Воздух вокруг нас застывает, мир останавливается. и Это переплетение взглядов завораживает. Я перестаю понимать, что происходит. Я не дышу, нам... Его рука осторожно поднимается и тянется к моему лицу, а глаза продолжают будоражащую прогулку по моим губам, щекам, носу. «Нам нужно поговорить обо всем этом», — тихо говорит он. Я вижу, как его палец медленно поднимается к уголку моего рта и облизываю губу. Мне страшно. Кожа покалывает от близости прикосновения, хотя он даже еще не дотронулся. Мне так страшно. Ведь я теряю контроль над собой каждый раз, когда смотрю в его глаза. Каждый раз, когда слышу его голос. Я забываю, кто он. Забываю, зачем пришла. «Не надо», — шепчут мои губы. И его рука замирает на полпути. «Хорошо». Его кадык дергается, глаза заволакивает печалью. Пойдем в дом». Я молча киваю. Загорский жестом показывает на дверь. Делаю глубокий вдох и иду. Непослушные ноги не чувствуют земли. Я покачиваюсь, но сохраняю вертикальное положение. В моих руках мой сын. И без него я отсюда не уйду. Даже если мне придется убить чудовище, я сделаю это. Так же хладнокровно и беспощадно, как он однажды сделал это со мной. Положи ребенка. Говорит Марк, когда мы оказываемся в гостиной. Он придвигает ко мне люльку на электроуправлении. Положи его, и мы поговорим спокойно. Не нужно никуда бежать.